Ди. Под ногами что-то хрустит. Среди листьев поблескивают стекляшки, ступени покрыты грязью. Такое ощущение, что кто-то разбил целую коробку елочных украшений и повсюду разбросал осколки. Это придает всей картине лихорадочную нотку нереальности. «Интересно, я узнаю его сразу, когда увижу?» — думает Ди. Правда, конечно же, будет сочиться из его плоти, совсем как неприятный запах. Она раз 30-40 нажимает кнопку дверного звонка. В окне заметно какое-то движение, но ответа все нет. И девушка думает, не лучше ли ей сейчас уйти. От этой мысли часть ее естества облегченно расслабляется. Но вряд ли она сможет заставить себя пройти через все это еще раз. «Иди до конца, Диди!» — звучит в ее голове папин голос. Их беспощадная креда в те полгода, когда были только он и она. «Иди до конца и ставь точку. Как бы тебе ни было противно, как бы в груди не колотилось сердце, какие бы потом ни снились сны, иди до конца». Она чуть выпрямляет спину и в этот момент слышит в доме какую-то возню. Кто-то негромко взвизгивает, может, кошка? Потом доносятся шаги потяжелее. Крыльцо, стены и доски содрогаются от присутствия крупного тела. Отчетливо щелкают три разных замка, и дверь в самую малость приоткрывается. Перед ней возникает мутный карий глаз, обрамленный бледным, поросшим растительностью лицом. У него рыжая борода, гораздо ярче сальный, каштановый, спадающий на бровь прятки волос. Цвет привлекательный и придает ему пиратский, можно даже сказать, беззаботный вид. «Привет», — говорит она, — «в чем дело?» Голос у него выше, чем она ожидала. «Я ваша новая соседка Ди, просто познакомиться пришла и пирожок принесла». Она морщится и едва удерживается от соблазна назваться поэтом-светиком. Вместо этого она протягивает коробку с залежалым тыквенным пирогом, купленным в дешевом продуктовом. Теперь ей заметно, что крышка покрыта пылью. «Пирожок», — говорит он. Наружу змейкой высовывается бледная рука и берет коробку. На миг Ди боится, как бы его кожа не задымилась на солнце, как у вампира. Она не выпускает из рук влажный картон, и некоторое время они мило соревнуются в перетягивании каната. «Мне так неудобно вас беспокоить», — говорит она. «Но мне еще не подключили воду. Вы не позволите мне воспользоваться вашей ванной? Я так долго ехала». Он моргает глазом. «Мне сейчас неудобно». «Я знаю», — с улыбкой продолжает Ди. «Новая соседка еще не успела заселиться, от нее уже проблемы, простите меня. Я уже стучалась в пару домов на этой улице, но боюсь, все на работе». Он распахивает дверь и сухо говорит. «Надеюсь, вы ненадолго». Ди ступает в преисподнюю, глубокую пещеру, забитую старым рваным хламом, который высится странными холмиками, озаряемыми одинокими лучами света. Все окна заколочены фанерой с проделанными в ней круглыми отверстиями, чтобы обеспечить хоть какое-то освещение. Ди поворачивает головой налево, заглядывает в гостиную и видит груды книг. Деревянные доски засланы старыми коврами. На пожелтевших стенах, где когда-то висели то ли картины, то ли зеркала, красуются светлые прямоугольники. Стены выкрашены в темно-зеленый, напоминающий лес цвет. Взору девушки предстают видавшие виды диван и телевизор. На полу лежит грязный голубой ковер, будто сделанный из маленьких катышков. Повсюду стоит запах смерти, гниения или крови, но высохших костей и пыли, как в старой, давно забытой могиле. Вокруг царит сплошное разложение. Даже щеколда на одном из окон в глубине дома и та проржавела насквозь. Подоконник усеян какими-то темно-красными хлопьями. В голове Ди звучит голос, замотанный Кэрон. В доме бардак, в браке не состоит маргинал. За ее спиной закрывается входная дверь. Она слышит, как ригели всех трех замков встают на место. У нее медленно, один за другим, встаёт на затылке дыбом каждый волосок. «У вас есть дети?» — спрашивает она, кивая на розовый велосипед, валяющийся на боку. «Лорен», — говорит он. «Я хотел бы видеться с ней чаще, но не могу». «Да, печально», — отвечает Ди. А он моложе, чем она предполагала, пожалуй, чуть за тридцать. Одиннадцать лет назад как раз перешагнул двадцатилетний рубеж. «Ванная в глубине холла», — говорит он. «Вон там». «Замечательная музыка», — добавляет она, шагая в указанном направлении. Звучащая где-то в доме песня «Кантри», исполняемая приятным проникновенным голосом, для нее еще один сюрприз. Она видит на затылке Теда проплешины, будто там у него клочьями драли волосы маленькие кулачки. По какой-то причине от этого Ди чувствует легкое прикосновение ужаса. В ванной девушка включает сразу оба крана, слыша, как он ждет ее по ту сторону двери. Чувствует его тревогу, его звериное дыхание. Ди в мельчайших подробностях знает свое тело, свою кожу, такую прочную в одних местах как на пятках или мозолистых кончиках пальцев, и такую тонкую в других, в том числе на веках. Она чувствует тоненькие волосики на предплечьях, мягкие шарики глазных яблок, длинный язык и горло, пурпурные внутренние органы и мускулистое сердце, которое гонит по всему ее организму алую кровь. Причем сейчас гонит быстрее обычного. Все они очень ранимые, их можно запросто пробить, А конечности сломать. Тогда брызнет кровь, кость ощетинится с озубренным переломом. Глазные яблоки, стоит нажать на них двумя большими пальцами, брызнут в разные стороны. Она ищет зеркало, дабы убедиться, что пока для нее все обошлось без потерь. Но ни над раковиной, ни где-то еще в этой грязной, тускло освещенной ванной его нет. Дей сливает бачок унитаза, моет руки и открывает дверь. «А можно попить воды?» — спрашивает она. «У меня в горле пересохло. Здесь всегда так тепло. А я думала, здешние края славятся ливнями». Ни слова не говоря, он поворачивается и тащится на кухню. Отпивая из стакана, Ди глядит по сторонам. «Вы охотник или, может, рыбак?» «Нет», — говорит он. Потом мгновение молчит и добавляет. «А почему вы спрашиваете?» «Раз вам понадобилось два морозильника, значит, у вас должно быть много мяса или рыбы». Но, судя по всему, работает у него только небольшой холодильник. Другой старый морозильный шкаф открыт и пуст. Крышка его откинута и прислонена к стене. Он выглядит смущенным. «В нем любит спать Оливия», — говорит он, — «моя кошка». «Когда он сломался, от него надо было избавиться». «Ну, ее эта штуковина радует, представляете? Она забирается туда и без конца довольно урчит. Так что я его оставил. Хотя, думаю, это глупость». Ди заглядывает внутрь. Там навалены одеяла и подушки, чтобы было помягче. На одной из них виднеется волосок, то ли каштановый, то ли рыжий. На кошачий не похож. «А Оливия живет на улице?» — спрашивает девушка. «На кухне нигде нет кошачьих мисочек для еды или питья». «Нет», — обиженно отвечает он, — «конечно же нет, это ведь опасно. Она домашняя кошечка». «Обожаю кошек», — улыбаясь, произносит Дзи. «Но они такие засранки, особенно под старость». Он смеется, как перепуганный заика. «Думаю, Оливия действительно стареет», — говорит он. «Она у меня очень давно. В детстве я только и мечтал о кошечке». «Наша любила спать в сушилке», — отвечает она, — «и для папы стало сущим кошмаром. Он так боялся перепутать ее со своим свитером, и...» Она крутит руками и кривит лицо, изображая из себя кошку в испуге, пялищуюся через стекло. Он опять сдавленно смеётся, иди дополняет свою пантомиму чем-то вроде танца, показывая, как кошка вращается вместе с бельём. «Вы весёлая», — говорит он. Улыбка у него какая-то скрипучая и кривобокая, словно в последний раз он пользовался ею давным-давно. «Я всегда боялся, что Оливия там запрётся. но ну, теперь, если что, она не задохнется. С этими словами он показывает Ди, пробитые в крышке отверстия. «Какая прелесть!» — говорит она, проводя пальцем по одеялу, желтому, с узором из голубых бабочек, на ощупь похожему на спинку утёнка. Он медленно, но уверенно закрывает крышку морозильника, поэтому ей приходится отдернуть руку. И в этот момент она замечает на его предплечье сходящие синяки и распухшую ладонь. «Послушайте, у вас же травма!» — восклицает Ди. «Что с вами произошло?» «Ударил дверцей машины», — отвечает он. «В смысле, когда закрывал? Припарковался на холме, хорошо хоть не сломал вроде бы». Она кривит лицо, будто морщась от боли. «Бьюсь об заклад, она у вас сейчас болит. Однажды я сломала руку. Вы даже представить не можете, как мне тогда приходилось мучиться, чтобы открыть банку с консервами или сделать что-то еще. Вы правша? Если понадобится помощь, обязательно дайте мне знать». «Угу», — говорит он. Наступает тишина, которую девушка отнюдь не торопится нарушать. «А чем вы зарабатываете на жизнь?» — спрашивает наконец он. «Когда-то хотела стать танцовщицей», — отвечает Ди. «А теперь не представляю собой ровным счетом ничего». Странно, что она впервые позволила себе признать это вслух. Он кивает и говорит. «А я мечтал быть поваром. Что поделать, это жизнь». «Да, жизнь», — отвечает она. У двери она пожимает ему руку. «Пока, Тед». «Я разве говорил вам, как меня зовут?» — спрашивает он. «Не помню такого». Имя написано у вас на рубашке. «Когда-то я работал в автосалоне», — говорит он. «И, похоже, привык к этой рубашке». «Безработный или же занят ручным трудом». «Так или иначе, но я вам очень благодарна», — произносит Дзи. «Вы повели себя как настоящий дружелюбный сосед. Обещаю вас больше не беспокоить. Заходите в любое время». Затем на его лице отражается тревога, и он быстро закрывает за собой дверь. Щелк, щелк щелк. Ди медленно идет по выжженному солнцем двору. Он наверняка смотрит ей вслед. Она спиной чувствует тяжесть его взгляда. Ей требуется все самообладание, чтобы не сорваться на бег. Перед походом сюда девушка ничуть не сомневалась, что в дом он ее не пустит. Ди дрожащими руками закрывает входную дверь, садится на пыльный пол и прислоняется спиной к створке пытается дышать и взять себя в руки но тело словно принадлежит кому то другому у нее сжимаются и разжимаются кулаки на голову накатывают жаркие приливы она судорожно хватает ртом воздух из горла рвется резкий режущий звук сердце отдается в ушах барабанным боем паническая атака приходит в голову смутная мысль а ну соберись Но это примерно то же самое, что все глубже погружаться в песчаную дюну. Так просто не выберешься. Наконец дурнота отступает. Ди кашляет и делает глоток воздуха. Затем вдруг понимает, что в доме стоит едкий запах сухой травы, перечного дерева, акаций и жуков-щитников. Внутрь забралась живая природа, которой здесь быть не должно. Девушка встает, слабая, как котенок. И идет на запах, дабы определить его источник. В окне пыльной гостиной не хватает стекла. Щербатые доски покрыты опавшими листьями. Здесь наверняка спит какой-то зверёк. Не скунс, вероятно, но что-то похожее. Может, опоссум или енот? На, «Да шепчет она, обращаясь к пустой комнате. «Это тебе не номер в отеле». Чтобы загородить раму с выбитым стеклом, она подтаскивает к ней небольшой книжный шкаф. Хозяин дома, у которого она его сняла, не произвел на нее впечатление человека, который станет заморачиваться какими-то проблемами. Да она и не против. Чем меньше он станет ей досаждать, тем лучше. В качестве эксперимента девушка обводит глазами гостиную. От многолетнего сигаретного дыма стены закоптились и приобрели коричневатый оттенок. В углах скопились гроздья пыли. «И это мой дом», — думает она. Это ее слегка смешит. Ди уже не помнит, где в последний раз чувствовала себя дома. Пожалуй, лет в двенадцать-тринадцать, когда в соседней комнате еще спала Лулу, сложив губки бантиком, сунув в рот большой палец, едва слышно и проникновенно похрапывая. Ее удивляет, что к дому подключен газ. Ди готовит стейк со стручковой фасолью и запекает картофель на белой кухне. Затем быстро все съедает, не получая никакого удовольствия. Ей не важна еда, но важно заботиться о себе. Она на собственной шкуре усвоила, насколько это необходимо. После выключения плита продолжает шипеть, а по кухне плывет слабый запах газа. Еще одна неисправность, которую придется устранить. Этим она займется завтра, если ночью не умрет. Подумав, решает всецело положиться на судьбу. Когда опускаются сумерки, Диск, крестив по-турецки ноги, сидит в гостиной на полу. В комнату вползает ночь, собирается лужами в углах и разливается по доскам, словно прилив. Девушка вглядывается во мрак, и тот тоже впивается в нее взглядом. В окнах Теда зажигаются небольшие кружки света. В одном из них мельтешат цвета, должно быть телевизор. Чуть позже на первом этаже они гаснут, а второй на несколько минут озаряется двумя лунами. В десять они тоже гаснут, значит, ложится рано. Ни телевизора, ни книги на ночь, ничего. Девушка еще на несколько мгновений задерживает взгляд. В доме темно, но она никак не может избавиться от ощущения, что до покоя ему далеко. В его неподвижности есть что-то маниакальное, где все смотрит и смотрит, хотя ничего не происходит. От усталости ломит все тело, перед ней клубится мрак. Ей тоже не мешает поспать. Впереди ее ждет долгий путь. Ванная выложена старой белой плиткой, а трещин похожи на географическую карту. Над головой жужжит неоновая лампа, забитая трупиками мух и мошки. Ди кладет в ванну одеяло и подушки. «При землетрясении самое безопасное место», — говорил ей когда-то отец. «Как бы то ни было, кровати у нее все равно нет. Рядом с собой на белую плитку она кладет молоток-гвоздодер. Затем закрывает глаза и несколько раз протягивает к нему руку» подстегивая мышечную память, представляя, как она пробуждается от сна, видит нависающую над ней темную фигуру, рисует воображение личика Лулу, на котором облачками на солнце сменяются разные выражения. Ди читает «Грозовой перевал», Ей осталось всего пара страниц до конца. Закончив, она вновь открывает книгу на случайной странице и снова берется за чтение. Кроме этой, других книг она не признает. Ди любят читать, но поди узнай, что тебе подкинет та или это А она не может позволить, чтобы ее застали врасплох. Герои Грозового Перевала, по крайней мере, понимают, что жизнь — жуткий выбор, который приходится делать каждый день. «Впусти меня», — умоляет Кэтрин, «впусти». Когда она выключает свет, ее окружает плотный непроглядный мрак. Вокруг, словно живое существо, дышит дом, скрипя досками и выпуская накопленное за день тепло. В окно заглядывают звезды. Дом на деле стоит совсем не в городе, а почти в лесу. Как же отсюда близко до того места, где все произошло. Каким-то непонятным образом воздух заключает в себе воспоминания о тех событиях, Ветер разносит их во все стороны, и они ложатся в землю среди старых деревьев и влажного мха. Сны наполнены палящим солнцем и страхом потери. Ее родители, взявшись за руки, идут по пустыне под усеянным звездами небом. Она смотрит сколько может, но потом взлетают красные птицы, небо белеет, тихо шелестят перья их крыльев, Девушка вскакивает и садится с бешено бьющимся в груди сердцем. Ее вырвал из сна этот звук. Вот он опять доносится с первого этажа. Ди слышит, что это не крылья. Там будто кто-то царапает по дереву гвоздем. Ее ладонь скользит по обрезиненной рукоятке молотка. Она тихо спускается на первый этаж. Под ногами выстрелом скрипит каждая доска. Звук не стихает, по дереву по-прежнему скребут то ли ногти, то ли когти. Ди понимает, что миры опасно сблизились друг с другом. «Впусти меня, впусти!» В расшторенные окна гостиной струится бледный серебристый свет. Теперь царапают настойчивее и быстрее. Ди кажется, что за этой вознёй пробивается другой звук, срывающийся и высокий. Вполне возможно, плач. Шкаф дрожит, словно неистово, и мощь, притаившаяся по другую его сторону силы, нарастает с каждой секундой. «Я впущу тебя», — шепчет Ди. Она оттаскивает в сторону книжный шкаф, и тот с пронзительным стоном едет по полу. И в этот момент она видит то, что скрючилось по ту сторону окна, глядя в комнату. Молоток из ее руки выскальзывает на пол. Девушка становится на колени и оказывается лицом к лицу с ребенком. Рот черешенкой, в лунном свете пестрит серебристо-белая плоть. Глаза горят, как две лампы, наполненные огнем смерти. Голова вся в и разодрана в тех местах, где птицы рвали из нее волосы клочьями. «Входи!» — шепчет Ди, протягивает ей руку. Ребенок шипит на нее, будто порождение ада, и Уди перехватывает дыхание. На нее волной накатывает страх и такой холод, что ей кажется, будто в груди вот-вот остановится сердце. Ребенок открывает рот, и его ладони взвиваются двумя плетями и рвутся вперед, чтобы схватить Ди за руку и выдернуть из привычного ей мира в другой, непостижимый, ожидающий ее снаружи. Она видит перед собой белые зубы, похожие на жемчужины, сверкающие в могучей челюсти. Видит корявые заскорузлые пальцы, в тусклом свете бледное личико подернуто рябью, будто под водой. Девушка кричит: и этот звук разрушает ее сон. Или это было видение? Ди видит, что никакой мертвой девочки в окне нет. Это шипит кошка с выбеленной лунным светом муаровой шорсткой широко открывая пасть. зверек напружинивается, чтобы броситься на Ди, и в этот момент та видит, что на ее искалеченных лапках нет когтей. Девушка пятится и говорит ласковые слова, чтобы ее успокоить. Зверюшка поворачивается, чтобы уйти, но потом оглядывается назад и мгновение смотрит на Ди. Ее острая мордочка в тусклом сиянии выглядит зловеще потом исчезает проворно растворяясь во мраке сада ди садится обратно на корточки ее пробирает дрожь это всего лишь бездомная кошка говорит она может тебе диди больше не стоит читать на ночь страшные книжки а подумаешь невидаль здесь и волноваться нечего у нее вошло в привычку говорить вслух слова которые от нее хотел бы услышать папа но подлинные чувства хранить внутри. Не время сейчас разваливаться на мелкие кусочки. Она опять думает о Лулу и о том, что ей предстоит. Мысль о поставленной цели приносит успокоение. Сердце в груди Ди замедляет свой горячечный ритм. Девушка оглядывает густые спутанные заросли, поработившие весь задний двор. Дикие, непроходимые, благоухающие в ночи ароматами. Там может спрятаться что угодно, незаметно подползти к дому и к окнам, потом вытянуть длинный палец и... Она замечает, что у некоторых соседей трава на газонах выкошена до самой земли. Предположительно, чтобы там не гнездились змеи и другие вредители. Где опять вздрагивает. Во дворе Теда царит такой же хаос, как и у нее. Она оглядывает буйствующий по всему саду кустарник. В лунном свете кажется, что ветки колышутся, тихо извиваясь, будто змей. Девушка качает головой и чувствует, как к горлу подкатывает тошнота. Тот день на озере отнял у нее практически все, но вместе с тем и кое-что после себя оставил. Это называется афидиофобия, патологическая боязнь змей. Ди видит их где угодно, в каждой тени ей мерещутся их зловещие кольца, От этого леденящего страха у нее туго соображает голова, а сердце в груди бьется еле-еле. Она медленно складывает чашечкой руки, подносит их к губам и прикрывает ими рот, будто маской. Потом шепотом произносит в ладони имя и вопрос снова и снова. По диску луны скользят облака: то прячут в тени, то озаряют светом лицо девушки и на влажных бороздках от слез. На следующее утро. Она возвращается на свой пост у окна гостиной. Ди вообще не расторивает окна и с наступлением темноты не зажигает свет. Ей прекрасно известно, как освещенное окно сияет в ночи, будто маяк. Теду, по всей видимости, тоже. Из-за заколоченных фанерой окон девушке кажется, что его дом сознательно отвернулся от нее, обратившись лицом к лесу. Для начала Ди изучает его привычки. Время от времени Тед отправляется в лес и возвращается оттуда только утром, а порой даже и через пару дней. Иногда ходит в город, но задерживается там уже не так долго и приходит обычно через несколько часов или же вечером. Порой возвращается оттуда крепко на навеселе, а иногда по утрам встает во дворе перед домом и ест что-то вроде бутерброда с соленьями и арахисовой пастой. Невидящим взглядом смотрит прямо перед собой и механически работает челюстями. Во дворе виднеются разнообразные кормушки для птиц, подвешенные или приколоченные к вбитым в землю шестам. Но сами пернатые к ним не прилетают. Что же им такое о нем известно? Что-то про него она узнает онлайн. Порой Тед публикует свои наблюдения в рубрике местной газеты, посвященной редким птицам. Мама у него, медсестра, очень красиво в старомодном стиле, не имеющая ничего общего с таким понятием, как плоть или еда. На зернистом снимке она держит в тоненьких пальчиках диплом победитель конкурса «Медсестра округа» какого-то там года. Интересно, а что вообще означает иметь такого ребенка, как Тед? В ее груди по-прежнему живет любовь к нему. И где она сейчас? В первый раз, когда Ди пытается пойти за ним в лес, он доходит до начала тропинки, останавливается и ждет во тьме. До нее доносится звук его дыхания. Она замирает на месте, ничуть не сомневаясь, что он слышит биение ее сердца. Некоторое время спустя Тед громко хрустит ветками, как неуклюжий и неповоротливый зверь, и скрывается в лесу. Девушка понимает, что на этот раз ей за ним нельзя. Он ее учуял. Помимо своей воли она испытывает облегчение. Ей кажется, что в мрачном лесу полно тихо скользящих по земле змей. Ди возвращается домой и сгибается пополам в приступах рвоты. Затем опять наблюдает за домом. В конце концов, она явилась сюда отнюдь не за ним, Ди терпеливо ждет. У нее на коленях раскрыт грозовой перевал. Но она в него даже не заглядывает, вместо этого не отрывает от напротив глаз, запоминая каждую чешуйку краски, облупившейся со старой обшивки. Каждый ржавый гвоздь, каждый побег хвоща, каждый одуванчик, колышущийся у его стен. Два дня спустя она, можно сказать, готова сдаться. Но потом за стрёкотом цикад, за мух и пчел, За зачириканем воробьев и приглушенным гулом далеких газонок ей слышится хруст битого стекла от этого в ее естестве напрягается каждый нерв откуда он доносится из дома теда ди практически уверена что так оно и есть у нее на этот счет почти нет никаких сомнений ди поднимается с пола и чувствует как от долгого бдения у нее затекло все тело потом решает пойти туда Ну да, ей просто показалось, что разбилось окно. Она подумала, что в дом забрались воры, поэтому чисто по-соседски, в общем, самое обычное дело. Пока она раздумывает, на улице появляется Тет. Он идет преувеличенно прямо, как раненый или прилично принявший на грудь человек, и держит за ручки пластиковый пакет. Ди тут же садится обратно. От его вида на периферии ее зрения расплываются очертания предметов. Ладони скользят, будто намазанные маслом. Реакция организма на страх очень похожа на влюбленность. Тет открывает дверь, двигаясь все с той же зловещей осторожностью. Через пару секунд доносится смех, наверное, телевизор. На его фоне Дзи слышит высокий ясный голос. «Не хочу я делать алгебру!» Затем низким рокотом произносит несколько слов мужчина, должно быть, Тед. Ди напрягается, от прилагаемых усилий у нее болит голова. Заполненное легким воздухом пространство между двух домов густеет и становится непроницаемым, как тесто. Маленькая девочка заводит песенку о Макрице. Ди наблюдала уже несколько дней, но видела только Теда. Кроме него больше никто не приходил и не уходил. На нее одновременно наваливаются облегчение и ужас до такой степени, что даже чувствуется во рту привкусами грязи и воды. Только что она нашла подтверждение своих самых жутких страхов. Но вместе с тем и самых радужных надежд. «В доме есть ребенок, которого оттуда никогда не выпускают. Это все, что тебе на данный момент известно», — сурово выговаривает она себе. «Не торопись, Диди, всему свое время» но все равно не может с собой ничего поделать. Лорен, думает она, Лулу, полное имя ее сестры Лаура, Лулу, Лаура, Лорен, такие близкие звуки, почти что тождественные друг другу. Для Ди в этот момент девочка поет в точности как ее сестра, голосом того же тембра и тоже немного срывающимся.